пользуясь самыми обычными и естественными средствами, всем понятными и доступными образами, раскрыл он перед нами не только наиболее свойственные природе человека, но и наиболее возвышенные взгляды, основы поведения и нравы, какие только известны от начала времён. Это Сократ вернул разум человеческий с неба, где ему Нечего было делать на землю, чтобы он вновь стал достоянием людей и действовал в положенной ему области наиболее прилежным и полезным образом. Посмотрите, как Сократ защищает себя перед своими сутями, какими доводами укрепляет он свое мужество в превратностях войны и какими воспитывает в себе терпение перед лицом клеветы, угнетения, смерти и, наконец, даже перед злонравием своей жены. Ничего не заимствует он у искусства или науки. Самые простые люди видят, что учит он по-сильному и возможному для них, доходит до самых темных, опускается до самых малых. Величайшее благо оказал он природе человеческой, показав, что, как много может она сама по себе. Любой из нас гораздо богаче, чем ему кажется. Но мы приучены жить займами или подаянием. Мы воспитаны так, чтобы охотнее брать у других, чем извлекать нечто из самих себя. Ни в чём не умеет человек ограничится лишь тем, что ему необходимо. любовных утех, богатства, власти. Всего этого он хочет получить больше, чем в состоянии насладиться ими. Алчность его не знает удержу. Я полагаю, что то же самое налицо и в стремлении к знанию. Человек притязает на то, чтобы сделать больше, чем ему по силам, и чем это вообще нужно, считая в науке полезным для себя человеком. Все без исключения, что она охватывает. А в изучении наук мы отличаемся такой же невоздержанностью, как и во всем остальном. И Тацет прав, когда хвалит мать Агриколы за то, что она обуздывала у своего сына чрезмерную кипучую жажду знания. А если к последней отнестись трезво, то убедишься, что к ней – Как и к прочим благим устремлениям, примешивается немало тщеславия, а также свойственной всем нам естественной слабости, и что обходится она порою весьма дорого. Питаться ее гораздо более рискованно, чем каким-либо другим яством или питьем, ибо то, что нами куплено, мы относим к себе домой в каком-нибудь сосуде, и там обязательно питьем. разбираемся в ценности приобретённого в том, какое количество этой пищи мы примем и когда именно но что касается наук их-то мы не можем заключить с самого начала в сосуды, но и чем наша душа мы поглощаем эти яства, как только приобрели их и из рынка выходим уже или отравленными, или насыщенными, как должно А среди них есть такие, которые не питают нас, а лишь отгощают нам желудок и препятствуют пищеварению. И такие, которые отравляют нас под видом излечения. Я не без удовольствия наблюдал, как кое-где люди из благочестия давали обед невежества, как дают обед целомудрия, бедности, покаяния. Точно таким же укращением необузданных желаний является способность смирять жадное увлечение к нежной наукой и отказывать душе своей в тех сладостных утехах, которыми соблазняет ее чрезмерно высокое мнение об этой науке. Обед нищеты еще полнее, когда к нему добавляется нищета духовная. идеоб лока полученного существования учёность совершенно не нужна Сократ наставляет нас